Кошмар! — посочувствовал агенту Пафнутий, пристраивая свое седалище на относительно целое кресло рядом. Кресло угрожающе затрещало, но выдержало. И что впыточный? Палачей там штук сорок, — мрачно сказал Батлер. — Нет, пятьдесят. Там в полутьме еще кто-то цепями гремел, мехи раздувал, щипчики готовил. Короче, всех подсчитать не удалось, а уж палачи-то нашим бриганским нечета, сами во!» Принялся опять раздвигать руки двойной агент. Мышцы во, и все в масках черных, а из-под них глазищи так и сверкают, так и полыхают пламя адским, и все в кровище. И, видать, уже ни одного там запытали. Кровь по стенам стекает и под ногами их так и хлюпает, так и хлюпает. Это ж как допустили такое зло в моем государстве? Возмутился король. Зло, ваше величество, согласился с державным батлер. Зло. На морды их посмотрел. Такие злые. И принц, главный сидит такой несчастный, одурманенный, окуренный. И на эту пыточную смотрит так жалобно, что меня аж слеза пробила. И решил я жизнь свою положить, все сделать, на его спасти. — Это ты, молодец, батлер! — шмыгнул носом растрогавшийся король. — Все бы подданные у меня были такие. — Повнуть, представить его медали, восстановить звание лейтенанта, а сам пиши заявление на увольнение. Я на твое место его поставлю. Ваше Величество, возмутился глава тайной канцелярии. Вы же его очень дослушали, а вдруг он пыток не выдержал и всех нас сдал. Ты нас сдал? спросил король. Сдал, ваше Величество, неожиданно признался Батлер. Что? подпрыгнул Карл Третий. Сдал, понурил голову Батлер. Но не сразу. Я этому главному из них, благостному такому, кукиш показал. Не возьмете, кричу. Но он головкой мотнул и меня в пыточную к дыбе привязали. Достали вот такие плоскогубцы. Развел он опять руки. И сказали, что сейчас мы тебе ими зубы рвать будем. Да такими плоскогубцами и голову оторвать можно, — почесал затылок Пафнутий. По — Так они и сказали, будем рвать вместе с головой. Один маленький, шустренький, вокруг меня бегать с молотком и вот такими кольями верещит. Дайте я ему их под ногти закатаю. — Такие колья обычно в другое место закатывают, — усомнился глава тайной канцелярии. Именно так и мы другие палати сказали, простонал Батлер, и даже переворачивать меня стали соответствующе, чтобы этому маленькому-то удобнее было. И хихикать так радостно. Ох, сейчас мы повеселимся с ним. Я сразу понял, товарищи неправильной сексуальной ориентации, и начал вас сдавать. Ну, не просто так, а за деньги. При этих словах оживились как король, так и пафнути И того, и другого интересовал вопрос. Почем нынче родина? Батлер их не разочаровал. Я с них много затребовал. Заговорщически прошептал он. Меня гениальная идея посетила. И вас продать, и родине послужить. Это как? Ошарашенно спросил король. Вот так. Не с руки мне вам, — говорю маргадорский прихвостни родину сдавать за просто так. Вот если бы вы мне золото оцеплите, да к себе возьмете, так и быть, сдам. И вы знаете, ваше величество, они поверили, видать, судят по себе, а я, пока не радовались, про себя думаю, сейчас все разведаю сразу к начальству на доклад, Все расскажу без утайки, как сдавал и что узнал. — Умница! — расчувствовался король. — Повнотей ко ордену его. — Так а что ты узнал? — Лучше расскажи, за сколько сдал, — сердито пробурчал, глава тайной канцелярии, чуя, что кресло под ним качается и в прямом, и в переносном смысле. Ножка его кресла имела довольно солидную трещину, «Если подчиненный усилит на державного эмоциональный нажим, она просто не выдержит натиска отрицательных эмоций главы тайной канцелярии, который на этом кресле чуть не подпрыгивал при каждом слове своего лучшего агента». «Коммерческая тайна», — невозмутимо ответил шефу Батлер. «Если вы об этом узнаете, вас жаба задушит» а я не хочу раньше времени лишиться такого хорошего начальника. — Какие преданные у меня слуги! — умилился Карл III. — О начальстве пекутся. Ну, а хотя бы намекан. Батлер, сколько? — Родина нынче дорого стоит, Ваше Величество! — вздохнул двойной агент. — Они, правда, по дешевке хотели. За десять золотых меня купить. Не на того напали. Я сразу сказал, пятьдесят, не меньше. Им пришлось уступить. Это ты продешевил, фыркнул Пафнути. Я бы меньше, чем за сто не согласился. Ну, мне за сто не почину. Я всего-навсего сержант. Какие вы все-таки молодцы! И окончательно расстрогался король. Патриоты, умеете ценить родину? Десятину в казну. Батлер, не чинясь, тут же выудил из кармана пять золотых и положил на стол. Король перевел взгляд на пофнутье. А с меня-то за что? Возмутился глава тайной канцелярии. За намерение. Хорошо, что я родину в тысячу не ценил. Персонал Пафнутий, отсчитывая десять золотых. Но ну, и что было дальше? — спросил Батлера король, сгревая деньги в свой карман. — Развязали, за стол посадили, вина налили, угощать начали. Да тайны государственные выпытывать! Чем вы, ваше величество, сейчас занимаетесь? Какие планы у вас на будущее? Ну, я, честно говорю, в гневе, мол, король. Принц Флоризель пропал. По всему государству его ищут. А они мне, а это мы без тебя знаем. Ты нам самые тайна тайны скажи. Не то и деньги сейчас отнимем, и казни страшные предадим. Я им тогда и говорю, давайте так, вы спрашиваете меня, какая тайна вам нужна. А я уж тогда отвечу, знаю я эту тайну или нет. Они переглянулись и спрашивают меня в упор. Про последнее изобретение принца знаешь, которое половину Королевской Академии наук разнесло? Порох называется. Слышал, говорю. Тут они на меня сразу навалились. Гони, мол, секрет изготовления. — Ты ж ты чего захотели? — возмутился король. — Вот и я тут. Я слышал, говорю, а не видел. И вообще чего пристали? Вот перед вами автор изобретения сидит, Все вы спрашиваете, а этот благостный, главарь ты ихний, ручкой так досадливо маханул, от него сейчас, говорит, проку нет, объясняет. С магией мы переборщили, все ваш принц забыл, когда теперь вспомнит, а нам срочно надо, так что давай пробирайся в эту самую академию, добывай документы, тогда мы принца отпустим. — Ладно, сделаю, — говорю. — А не мне. Только смотри, у нас везде свои глаза и уши. Если финтить начнешь, мы вашего принца сразу — чик, и нет его. Ну, — Но доберусь я до них, — треснул колком по столу король и тут же задумался. — Что же делать? И принца выручать надо, и секрет отдавать нельзя. «Есть у меня план», — таинственно сказал Батлер. «Только раз у них везде, свои глаза и уши, все надо сделать натурально. Для начала мне нужен пропуск в тайную секцию Королевской Академии Наук. На меня и еще на трех человек, которые помогут мне снять копии, ну, с этих секретных документов, и при этом так исказить их смысл, чтобы у задев ничего не получилось». «Прекрасно, батлер!» — азартно потер руки король. «И что дальше?» «А я эти бумажки придержу, время потяну?» «Зачем?» — нахмурился Пафнути. «Одних бумажек мало, а я знаю еще одну тайну, которая поможет нам принца выручить наверняка». «Выкладывай!» — за от нетерпение король. «Этот Ефиоп громадный, что в девицу превращался, с околдованным принцем на бал пришел не просто так. Он хотел вашего внучатого племянника, герцога Баскервильда, колдовать, и, кажется, у него получилось. Прежде чем он с принцем ударился в бега, я слышал, как он назначил герцогу свидание в парке влюбленных». «Когда?» Подался вперед король. Завтра вечером. Батлер покосился на настенные часы. «Э, нет, уже сегодня вечером. Думаю, Ефиоп его похитить хочет, чтобы за этот порох легче торговаться было. За герцога да -то вы точно все отдадите. Это да! Протянул потрясенный король. Какое зло проникло в мое государство. А мы все сделаем наоборот? Захватим Ефиопа, и тогда за принца торговаться легче станет. Гениально, Батлер. Так, командовать захватом злодея буду я. Решительно сказал король. Начальник тайной канцелярии схватился за голову. Он понял, что гениальному плану Батлера пришел, мягко говоря, конец.